Значит, мы рассмотрели наиболее насущные проблемы, сказал Выверт. Есть что-то ещё? Идеи, предложения? У меня есть идея, заявила Аиша. Нет, сказал Брайан. Я знаю, что ты хочешь сказать. Мы это обсудили. Это очень плохая идея. Давайте послушаем, вмешался Трикстер, наклонившись вперёд. Брайан нахмурился, а Аиша зло родно хмыкнулась. Девятка может ударить в любое время, в любом месте. В этом максимальная большая угроза. Почему бы нам не пошпионят за ними? Мы выясним, где они, и будем отслеживать их движения. Я могу дежурить в одну смену, Генезис во вторую. Меня они не заметят. Генезис тоже, мол, что оставаться скрытой. Это слишком рискованно, сказал Брайан. Ты присоединилась к команде, чтобы я мог за тобой присматривать и не дать тебе угробить себя. Было бы здорово знать, что они собираются делать, вставил Трикстер. Они даже не узнают, что я там. Это ты думаешь, что они не узнают, сказал Брайан. И это две большие разницы. Конечно, мы можем получить небольшое преимущество, а огромное преимущество, поправил его Айша. А может всё повернётся так, что ты превратишься в образец для опытов или что-то ещё придёт в голову ампутация, закончил Брайан, игнорируя Айшу. Нет, у меня есть сила, и это очень полезная сила. Ты не хочешь, чтобы я использовал её, потому что думаешь, что она внезапно перестанет работать или кто-то увидит меня. Дракон увидел тебя, сказал Брайан. И это жева только потому, что она не убивает людей. Галедина Брайна и Аиша. Я понимала, что обсуждение заходит в тупик. Я встряла до того, как кто-нибудь из них скажет что-то, о чём потом будет сожалеть. Чёртёнок, это хорошая идея, но у них может быть какой-то способ обнаружить тебя. Душечка чувствует эмоции, а ситуация с драконом подсказывает, что твоя сила работает через зрение, слух и прикосновение, как и сила мрака. Она наверняка сможет обнаружить тебя и отследить. Мы точно не знаем, сказала Аиша. «Я думаю, это хорошо обоснованное предположение. Я знаю, что ты хочешь быть полезной, но мы сможем найти твоим способностям лучшее применение. Если ты будешь с нами в бою против кого-то вроде манекена или птицы-хрусталь, которые наверняка не смогут увидеть тебя, помоги нам в защите». «Скукотища!» «Чертёнок!» — сказала мрак, глянув на других за столом и нахмурившись. «Мы в обществе наших нанимателей и наших товарищей. Давай будем профессионалами и обсудим это позже». «Профессионалами?» Гавнюк, да это ведь ты отказываешься использовать мои таланты только потому, что я твоя сестра. Я в команде уже дольше, чем была Рой, когда вы грабили банк или дрались с ССП. Ты младше, она была уровно вершина. Хватит, сказал Выверт. Оба замолчали, но не надолго. Точно хватит, нахмурилась Аиша. Увидимся позже. Эй, Брайан вскочил со стула. Думаю, не одна я посмотрела на него удивлённо, не понимая, зачем он встал. Брайан посмотрел на нас обескураженно. Затем сел так же быстро, как и поднялся. Ализа выглядела задумчиво. Я пихнул её и спросила: "Ты в порядке?" "Да", ответила она, затем взглянула на Выверта. "Слушайте, вы спрашивали о предположениях. У меня есть идея. Пригодится любая. Думаю, вы сможете добыть какое-нибудь оборудование для видеонаблюдения. Рой работает над новыми костюмами, и мне кажется, мы могли бы установить что-то типа маленьких камер на масках или шлемах. Я могу узнать от своих обычных поставщиков. Зачем? Но у нас есть член команды, за которым нам вроде как сложно уследить. Я думаю, это может помочь. Если никто не возражает, хочу с этого дня избегать непосредственного участия в боях. За последние месяцы активных действий я частенько оказывалась сбитой и раненной. Слава Бакуда Левиафан, теперь шестёточка с Джеком. Если бы у меня были средства коммуникации и инструменты, чтобы видеть происходящее, я могла бы быть более полезной. Вывод взглянул на Брайана. В своё время он настаивал на том, чтобы ту делила риск с остальными членами команды, но думаю, ты сделала для нас достаточно. Конечно, при условии, что ты продолжишь вносить свой вклад, ответил Брайан Выверт кивнул. Я посмотрю, что можно подготовить. Ализа улыбнулась только одной стороной рта. Наши ездовые псы безпрепятственно неслись по улицам, осколки, покрывающие дорогу, отсутствие окон, лобовых стёкол, работающих приборных панелей в тех немногих машинах, которые были на ходу, Всё это привело к полному отсутствию движения. Мало что затрудняло бег собак. Нет едущих машин, почти нет прохожих. На каждом прыжке пса моя сумка билась о бедро, и все раны вспыхивали болью. Я терпела, сжав зубы, других вариантов не было. Едва ли я могла пожаловаться суке. Она возглавляла отряд и агрессивно гнала пса вперёд, расходясь с машинами всего на десяток сантиметров. Понукала Бентли двигаться быстрее пинками и окриками. Мы не поднимали тему в движении суки в кандидаты девятки, Мне кажется, остальные не хотели усиливать напряжение в группе и устраивать споры ле дракова в ситуации без того сложной. Я точно не хотела. Последний раз я общалась с сукой, когда мы распрощались после схватки с драконом. Тогда я сказала ей, что мы в расчёте. Но всё же осталась какая-то злость и задёты чувства с обеих сторон. Я была последним человеком, которого она позволила бы допикать с тебя. Когда мы достигли моей территории, сука заставила Бентли перейти на шаг. Всё равно понадобилось около 30 секунд, чтобы догнать её. Используя силу, я подала знак Сьере Шарлотте. Мрак, сука и я слезли с собак, а теперь вели их вперёд. «Манекена ты один раз не заметила», — сказал мрак. «Думаешь, теперь сможешь быть на чеку?» «У меня есть несколько идей, но мне не хватает ресурсов», — сказала я. «Посмотрю, что смогу сделать». Недалеко рядом с сукой начала появляться генезис. Размытая, жёлто-бежевая, смутная, человекоподобная фигура постепенно обретала форму. В образе проявились определённые черты — Изменились цвета, и наконец появилась девушка с слегка мальтёшного вида. К тому времени, как мы подошли, она была неотличима от обычного человека. У неё сизые золотистые и каштановые волосы, веснушки и толстые очки. Лёгкая улыбка появилась на её лице, когда она размяла руки и ноги. "Всё хорошо?" спросил Мрак. "Вполне. Я собираюсь сохранить этот облик, пока люди выверта не доставят моё настоящее тело. Потом мне нужно будет восстановить силы". "Конечно." Сука сердито посмотрела на меня. Ублюдок, её щенок, стоял рядом с ней. Он получил порцию силы суки и дорос примерно до размера взрослого дога. Чертами он отличался от обычных собак суки. Шипы располагались симметричнее, мускулы меньше походили на узлы. Ублюдок слегка дёрнул цепь, которая тянулась к его шее, и сука резко рванула цепь назад. Он больше не сопротивлялся, хотя был достаточно силён, чтобы сбить свою хозяйку с ног. Мои люди встретили нас, когда мы оказались в окрестностях логово и обустроенных нами бараков. Сьерра и Шарлотту руководили, а три бывших члена АПП держались позади них. Клан Адейли стоял ещё дальше. Все либо члены семьи, либо друзья, либо любовники. Семьи поменьше заполняли пустые пространства. Моя банда насчитывала почти пятьдесят человек. «О, господи!» — сказала Генезис. «Вот почему мы хотели устроить базу здесь», — отметил мрак. «Рой укоренилась лучше остальных». Я сосредоточилась на ремонте и постройке, когда не помогала товарищам по команде, сказала Генезис. У нас там не очень много угроз, это показалось мне самым полезным, что я могла сделать. А ты продвинулась дальше, чем я рассчитывала сделать за полгода. Я не чувствовала гордости. Наверное, у меня хорошая мотивация. Генезис присвистнула, оглядовась вокруг, когда она направилась к толпе, там возникло некоторое замешательство. Полагаю, редко какая юная девушка разгуливать в компании трёх известных суперзлодеев и стаи чудовищных собак. "Серра", сказала я, доложив обстановку. "Мы почти закончили со вторым зданием. Там не так много места, чтобы развернуться, потом мы расчищали дорогу". "Хорошо, проблем не было?" "Нет, насколько мне известно". Я стянула сумку со своего плеча и протянула ей. "Раздели между людьми руководящими различными группами. Организуй так, чтобы ты могла передавать сообщения и нужную мне информацию как можно быстрее". "Ладно", она охнула, принимая сумку. "Genesis", сказала я. "Ты сказала, что ремонтировала здание?" Она похлопала себя по животу. "Делала строительные растворы, просто прикрепляла всё туда, где надо должно быть. Если было понятно куда. Можно взглянуть на что-то способное до того, как твоё тело прибудет сюда". Она кивнула и отошла в сторону. Мои приспешники быстро отступили от девушки, когда она начала растворяться. "Шарлотта?" "Да". Насколько закончено здание, где вы работали? Бардак убран, но мы почти ничего не успели затащить внутрь. Так даст согласиться. Мы готовы? спросил Мрак. Я повернулась к нему и суки. Почти. Сука, есть отдельное место, которое мы можем использовать для твоих собак. Мы будем патрулировать разные районы города в течение часа или около того. Остановимся на твоей территории, возьмём провизию для собак, и ты сможешь привести их сюда. Я удержалась, чтобы не добавить, если ты не против. верды с ней работает лучше, даже если есть риск спровоцировать её. Ладно. Хорошо, сказал мрак. Пошли отдохнём и перекусим. Можем подождать генезиса остального оборудования, которое доставит выверт. У меня было достаточно насекомых поблизости, чтобы начать настройку системы раннего оповещения. С помощью орды летающих насекомых я начала доставлять пауков во множество мест по всей моей территории. Они протягивали нити шёлка через переулки и двери, окна и крыши. Волков не хватало, поэтому я разместила по муравью на каждой нити. Они почувствуют, если нить завибрирует. Не так хорошо, как пауки, но этого вполне достаточно. 10.000 растяжек, через которые может пройти манекен. Я собиралась построить систему, которая предупредит меня о появлении манекенов в течение следующих часов, может быть, даже в мраке ночи. Я не ожидала обнаружить его уже через минуту. Фигура на ближней крыше перешагивала через сети и изгибала на секомах. Я остановилась. «Манекен!» Все замерли, даже собаки, казалось, подражали неподвижности своей хозяйки. Но он уже уходил, двигаясь с удивительной быстротой, задев лишь несколько нитей паутины на дальнем от нас краю крыши. Спустя секунду он был на земле и двигался вдоль переулка. «Мы можем догнать его», — предложил мрак. «Сомневаюсь, что поймаем его», — сказала я. «Он, возможно, пытается заманить нас в ловушку. Или, когда мы пустимся в погоню, он сделает крюк и убьёт моих людей». Чёрт, я не думала, что он вернётся так быстро. Мы не слишком-то прятались. Я помарочнела, манекен ожидал ловушки, вероятно, заметил растяжки и решил отступить. Мы с манекеном получили представления друг о друге. Никто из нас не хотел прямого противостояния. Каждый отсиживался ловушкой и хитростей. Он технури наверняка приготовил что-то против тактики, которую я использовала в прошлый раз. Я завоевала доверие людей, чтобы угодить в выверту. но это имело и отрицательный побочный эффект, сделав меня более уязвимой к атакам манекена. Он мог нанести удар, даже не приближаясь ко мне, в ту же секунду, как я ослаблю бдительность и открою ему путь к нападению. Наше единственное сомнительное преимущество — манекен был ограничен во времени. Он должен испытать суку, отомстить мне и кроме того разобраться с остальными кандидатами, и у него осталось меньше 48 часов на всё это. Я не знала, к лучшему ли это, но начала осознавать, во что мы вляпались». 48 часов сидеть на иголках без возможности поспать, постоянно ожидая атаки манекена или команды крик-волка, а когда всё это закончится, нас ждут ещё 72 часа в том же ритме. Только мы будем ещё больше измотаны и вырастет вероятность сделать ошибку. А потом придётся всё повторить снова и снова и снова. 8 раундов подряд. И свые схватки с манекеном я знала, что мы не выдержим даже первых столкновений без потерь, ранений или жертв. В каком состоянии мы будем к началу восьмого раунда испытаний? «В каком состоянии будет моя территория?» Сначала договор сплетницы с Джеком казался мне удачной идеей, микроскопическим шансом на успех, пусть и с некоторыми изъянами и негативными моментами. Чем больше я думала об этом, тем больше всё казалось безнадёжным. «Ты в порядке?» – спросил мрак. «Немного напугана». Признала я. Он положил руку мне на плечо. «Мы справимся». Уже столкнувшись однажды с девяткой нос к носу, я была совсем не уверена в этом.